пришедших с плана, а не кровавых детей этого мира. Но что же заставило вас, Ней?» Пауза затянулась. Он текуче огладил пальцами выпуклые стенки бокала, темно-зеленые глаза с угольным ободком по краю, как у Дэрила, поймали мой взгляд, как в ловушку. Если бы не теплые руки Максимилиана и его улыбка, невидимая, но ощущавшаяся на каком-то глубинном уровне, так слепые и чувствуют солнце. Вряд ли бы мне удалось сохранить ясность мыслей.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 прозвучало в голове. С отстраненным удивлением я поняла, что эта мысль принадлежит мне. Другой мне. Той, что без сомнения справится с силой из если понадобится защитить любимого. Которого из двух. Обоих. «Морена, сладкая, иди ко мне», — с легким укором выговорил Рэй. «Ну же, красавица, ведь все это для тебя». «Рэй, что ты собираешься...» Начала наследница и осеклась, вглядевшись в мельтешение золотой пыльцы. Как его видит магия? Наверное, чем-то очень жутким. «Рэй, ты же говорил мне! Клялся, что не трогал Дерила! Ты лгал?» Древний сделал еще один маленький шажок, обострившееся зрение различало удивительные мелочи. Переплетение серых нитей в рубашке Рэй, совершенную гладкость бархатистой кожи на его ладонях.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 Щит Леарги рассыпался и метнулся к сцепившимся фигурам Дейр, зажимая в руке осколок стекла. Кажется, Силли тоже было дело Деарги. Я взвизгнула, выстреливая нитями, но Дейрил был уже рядом с демоном. Один небрежный замах как когтистой руки, и целитель отсел на пол сломанной куклой. Меня как током прошило.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 «Ты плачешь?» «Нет», — шмыгнула я носом. «Дейли, держись, уже все позади. Ну зачем ты туда полез?» «Он мог убить Лярге». Я оглянулась на правителя почти с ненавистью. Одна рука Лярги повисла безжизненной плетью, похоже, сломана, да еще в нескольких местах, но повелитель уверенно держался на ногах. Выражение его лица было не разобрать, то ли от застилающих глаза слез,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 Не придется выбирать. Кажется, я разрываю помолвку. «Дэри, нет!» Я отшатнулась и тут же взяла себя в руки. «Это старое, хорошо знакомое плетение. Оно должно остановить кровотечение и замедлить процесс разрушения. А потом придет целитель, и все будет хорошо. Обязательно!» Пальцы дрожали, никак не желая свивать из нити узор. Дэрил затих. «А «Ну же!» «На это не надо!»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 Он осторожно отступил, выпуская меня из объятий. Я сделала несколько шагов назад, пока под ноги не попалась подпалена на ковре. «Смотри, куда идёшь», — устала попросила Мэрэнэ, поддерживая меня под локоть, «а лучше сядь». Повинуясь щелчку пальцев наследницы, одно из кресел подлетело поближе и ткнулось мне под колени. Усаживаясь, я отвлеклась всего на мгновение, но когда вновь подняла глаза, Максимилиан уже не стоял, задумчиво скрестив руки на груди.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 то понимаю, что немного увлекся приручением. «Опять!» «Я не хочу, чтобы ты погас!» – прошептал он Дерилу прямо в лицо, в сомкнутые плотно веки. «Ты солнце сильный. Солнце!» В крыльях замелькали разряды все чаще и чаще, пока треск не слился в сплошной гол, синеватые вспышки, в мерцающее сияние, от которого приходилось жмурить глаза.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 Брызнули в стороны потоки света и воздуха, Взметая осколки стекла и обрывки ковра. Я только и сумела что-то сжаться в комочек, предчувствия удар. Но кто-то из магов, Леарги, С его тысячелетиями, отточенными рефлексами, Или Мерена, выставил щит. Стало тихо. Только все так же тоскливо завывало снаружи вьюга. Ветер, обдирая бока, Протискивался сквозь разбитые окна и потолок, Мстительно рассыпая вокруг охапки Быстро тающего снега.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 «Не подходи ко мне, ладно? Я слишком плохо себя контролирую». Проголодался. «Кто сможет отправить нас обратно домой?» Нарочито-бодро обратился он к замершим алийцам. Первым опомнился Лиарги. «Князь, значит ли это, что мой сын?» «Жить будет, как и все мы, долго и счастливо», немного раздраженно перебил его Максимилиан. «Правда, есть довольно большая вероятность, что вскоре начнется отторжение регенов, как моих, так и его собственных». Губы князя растянулись, обнажая острые клыки. «Все-таки в нем маловато крови Шакаяр. Будь между Дейром и его предком из Шакаяр еще одно поколение, и я не сумел бы провести обращение. Даже так неполно, на короткий срок». «То есть...» — кашлянула Мерена с опаской, поглядывая на брата, находящегося в тревожном забытии. «Он не станет настоящим Шакайар?» «Только если сам захочет».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 Лярги вскинулся было, но быстро одумался. Отпустил сломанную руку и очертил пальцами в воздухе круг, быстро подергивающийся искрами. «Благодарю», — предельно вежливо улыбнулся Ксиль и шагнул в портал. «Я следом». Лярги провожал нас с внимательным взглядом, в котором сквозило позднее раскаяние и вина. Мэрэна задумчивым и опасливым. «Кажется, с наследницей мы еще хлебнем горе».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 И отдернулась. Ну, хватит уже на них полагаться. Надо бы научиться справляться со стрессами без помощи лекарств. Вот Дэрил никогда не глотал успокоительное даже после ссор с Мерена. Мерена. Я стиснула зубы, вспоминая. Пламя, охватывающее конвульсивно вздрагивающее тело Рэя и отрешенное до полного бесчувствия лицо наследницы. Как она сейчас там? Порывистая, злая, несгибаемая к мерно.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 Мрачно отчутился князь, усаживаясь рядом с Дейром. Обращение отнимает слишком много сил. «Боюсь, если сейчас позволю себе расслабиться, нам с бедняжкой Дейре придется потом скидываться на твои похороны и срочно пускаться в бега, чтобы избежать гнева и стиль Эллин. Я неопределенно хмыкнула и поставила перед ксилем высокий стакан с мутноватой жидкостью. «Пей. Немного энергетика в лаборатории еще осталось, на тебя хватит». Дейр тогда перестраховался и сделал несколько порций состава на всякий случай.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 Айна загадочно улыбнулась, откладывая в сторону какую-то плату. Да уж, только ты расслабишься и сразу Мбах. И скоро будет очередной бах хмукнула я всем сердцем, надеясь на ответ вроде ⁇ Лет через сто ⁇ или затосковать успеешь ⁇ А прямо сейчас пророчица склонилась над вскрытым системным локом. Мбах! Что? вырвалась у меня удивленная, и сон взорвался оглушительным грохотом, от которого занул затылок. Я распахнула глаза, хватая ртом воздуха. Светало. Кресло у меня было опрокинято, плед сполз, на плечи. Голова, черепа, болела не из-за шума. От того, что я с могу, кресло из-за полка махнула. Интересно, если при таком количестве падений на случай столкновение угол с дверцами холодильника, шкафа и прочими твердыми предметами, я так ни разу не получила сотрясивный мозг. Это значит, что в моей голове пусто? философский вопрос однако Но в данный момент меня больше всего заботило больше не это. Дверь? Не неуверенно спросила я у надо мной Алица. «Алиц, Алиц!» Руки его упирались в кресло рядом с моей головой. Он был сам на себя не похож. Зрачки аполисцировали в темноте, волосы слегка шевелились, будто змеи. Это у Дерила. Милого, домашнего, цивилизованного. Сейчас этот цивилизованный Алиц скалился, обнажая великолепные белоснежные клыки.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 Будто и не захлёбывался хохотом всего полминуты назад. «Прекрати», — попросила я, невольно улыбаясь. В пересказе князя всё случившееся уже никак не тянуло на трагедию. Хотя Дейру, кажется, было не смешно. «Тоже мне тему для шуток нашёл». «Как скажешь», — пожал плечами ксиль. Но этот момент, невозмутимо продолжил он, косясь на закаменевшего Дейриэла, навсегда останется в моей памяти. «Таких своеобразных попыток соблазнить я ещё не видел».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 Однако разве не приносящий пользы, ненужный? Дороже всех не те цветы, что добавляют в зелье, а те, которым только ночь цвести и поутру завянуть от жадных взглядов и скупых лучей. Лярги шепчет древние стихи и уже не понимает, любит ли он в Дерриэле всех недоживших до этой ночи сыновей свою собственную мечту о свободе или все-таки самого Дерриэла. Но это не имеет значения. Лярги готов спасти их всех.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 Такая же, вспыльчивая и яркая, когда есть кому смотреть на нее, но спокойная и сдержанная наедине с ним. Единственная, кто готов разделить с Лярги невыносимый груз воспоминаний и ответственности за пределы. Он обречен стать Шакаяр. Князь так просто его не отпустит, а Шакаяр не место в пределах. Пока. Попроси его уехать. Он не послушает. Найди повод. Она молчит.